Глава семнадцатая. Трагедия у мыса Хабан. Анна оглядела номер с чувством глухой беспомощности. Ее взгляд скользил по постели, расправленному покрывалу, мягкому креслу. Нигде не было того, что она искала. Ноутбук словно растаял в воздухе. Она еще глубоко вздохнула, пытаясь собраться, и проронила вслух. Паника здесь не поможет. Первая мысль, пришедшая в голову, — позвонить Горшкову. Анна схватила телефон и набрала его номер. «Василий», — проговорила быстро, — «пожалуйста, вернитесь в штаб, это срочно». «Бегу», — коротко бросил он, не требуя объяснений. Анна сунула телефон в карман и вышла из номера. Щелкнул дверной замок, и по спине пробежал неприятный холодок. Она стремительно спустилась по лестнице на второй этаж. Каждый шаг отдавался виска гулким эхо, отбивая ритм хаотичным мыслям. «Что здесь происходит, и почему происходит именно с ней?» Оказавшись в штабе, Анна прошла к столу, тяжело опустилась в кресло и замерла, прислушиваясь к звукам, доносившимся из коридора. Через несколько минут послышались торопливые шаги, потом распахнулась дверь, и в помещение быстро вошел Горшков. Вид у него был встревоженный. Что случилось, Анна Сергеевна? спросил он, садясь напротив. Василий, мне нужна ваша помощь. У меня украли ноутбук, проговорила она, чувствуя, как запалали щёки, то ли от стыда, то ли от злости. Самое страшное, что там были копии служебных документов. Горшков выдохнул и почесал подбородок. Неприятная история. Дверь закрывали? Конечно, уверена, что в номере кто-то бывает. Продолжила она, немного понизив голос. Я постоянно ощущаю запах чужих духов. Может, горничная? Предположил Горшков, слегка пожимая плечами. Парфюм определенно мужской, у меня очень тонкое обоняние, и я хорошо различаю запахи. К тому же впервые это случилось ночью, когда я спала». Горшков кивнул и посмотрел на нее чуть теплее. «Да не волнуйтесь вы так, что-нибудь придумаем, разберемся». Анна благодарно кивнула, почувствовав облегчение после его слов, сказанных спокойным и уверенным тоном. «Но ситуация и правда странная», — продолжил Горшков, нахмурившись. «Мои представители правоохранительных органов сами стали потерпевшими, неловко как-то». Анна посмотрела ему в глаза и тихо заметила. «Поэтому придется разбираться самим, без лишнего шума». Горшков помолчал, потом спросил. «Анна Сергеевна, в последнее время с вами происходило что-нибудь странное или неприятное? Запах чужих духов в моем номере, об этом я уже говорила. Что-нибудь еще?» Она задумалась, перебирая в памяти события последних дней. «Так, мелочи. Махровый халат в ванной на три размера больше. Не то». Позавчера вечером плохо работал вай-фай. Горшков покачал головой. Нет, не то. Нужен более значительный неприятный случай. Вспомнив, Анна вдруг резко выпрямилась. Вчера сломался ноутбук. Так, расскажите подробнее. Василий оживился и подался вперед. Погас экран. Сначала я позвонил Карипанову, но он ничем не помог. Тогда я обратилась на ресепшн, и мне прислали мастера. Пришел какой-то Глеб. Ремонтировал ноутбук здесь, в штабе. Я, конечно, сидела рядом и наблюдала. Горшков задумался и почесал висок. — Надо бы разузнать, кто такой, займусь этим лично. Стирхова опустила глаза и призналась. — Меня пугает, что кто-то свободно расхаживает по номерам отеля. Здесь небезопасно. И еще вместе с ноутбуком пропала заколка для волос. Просто заколка, розовый крабик с цветами. Зачем она кому-то понадобилась? — Заколка? — удивленно повторил Горшков. Помните, где она лежала? Утром уронила ее на пол, спешила, не подняла. Теперь ее нет. Анна пожала плечами, чувствуя нелепой ситуации. — Ладно, — сказал Горшков, вставая со стула. — Если бы тут было нормальное видеонаблюдение, мы бы этого гостя вычислили на раз-два-три. А пока просто поменяйте пароли и сделайте это срочно. Стерхова тоже поднялась. — Хорошо, поменяю прямо сейчас. Горшков ободряюще улыбнулся. «Как-нибудь справимся, не расстраивайтесь, приду завтра утром, все еще раз обсудим». Он вышел, прикрыв за собой дверь, а она села за стол, взяла телефон и стала менять пароли. Внутри нагнеталась тревога, предупреждая, что это только начало. В два часа дня Стерхова отправилась на обед. на Она спускалась по лестнице, когда вдруг сверху, с площадки третьего этажа, донесся басовитый голос Пахомова. «Молчи, нас услышат, хочешь нарваться на неприятности?» Стерхова замерла и, затаив дыхание, прижалась к стене. Казалось, что сердце пропустило удар, а потом забило сильнее. «Не смей мне угрожать!» — прозвучал голос Гаповой. «Ты ничего не видела, забудь!» — рявкнул Пахомов и тут же понизил тон. «Ты была пьяна!» Гапова театрально расхохоталась, в ее голосе проскользнула ядовитая нотка. «Забыть? Может, и про тебя мне забыть, Пахомов? Зачем ты ко мне приходил поздороваться?» Пахомов замолчал, подбирая слова, затем тихо произнес. — Ты пожалеешь. — Это угроза? — голос Гапфу издражал. — Нет, просто не лезь в это дело. Стирхова услышала звук шагов, кто-то из них спускался вниз. Она сорвалась с места и, преодолев оставшиеся ступени, оказалась в вестибюле отеля. Сердце взволнованно колотилось в груди, как будто пыталось вырваться наружу. В зале ресторана было свободно, среди немногих посетителей Анна заметила японцев, которые сидели за столиком у окна. Их движения были размеренными, почти синхронными, словно эти двое были частями одного, хорошо отлаженного механизма. Стерхова села за свободный столик и стала ждать официант В это время в дверях появилась Гапова, ее рыжие волосы были слегка растрепаны, а глаза заметались по залу, будто ожидая подвоха. Их взгляды пересеклись на мгновение, Анна инстинктивно напряглась. «Что — Что? — неожиданно крикнула Гапова, словно Анна задала ей немой вопрос. Затем она резко развернулась и вышла из ресторана. Стерхова ошеломленно проводила ее взглядом. Оказавшись в центре бури, она не понимала, откуда дует ветра. За бедом Анна рассеянно ковыряла еду вилкой, мысли, словно разрозненные части мозаики, никак не укладывались в целостную картину. В сознании всплывали новые вопросы и не находили ответов. Было ощущение полной беспомощности, будто она бредет по бесконечному тоннелю, где нет ни просвета, ни твердой почвы под ногами. Выйдя из ресторана, Стерхова достала телефона и проверила почту. Текста интервью от Трумику до сих пор не было. Немного поколебавшись, она набрала ей. гудки сменил голосом автоответчика. Абонент временно недоступен. Это было неправильно, слишком много странностей для маленького прибрежного городка, затерянного на краю света. В номере и был тот же беспорядок, что накануне. Казался он даже оброс дополнительным слоем. На столе валялись пустые пачки от чипсов, смятые обертки, засохшие корочки хлеба. Небрежно брошенный плед свисал с кресла, поверх него валялась мятая кофточка. Запах еды, дешевого парфюма и кофе из автомата остался прежним плотным и приторным. Анна невольно поморщилась и, чтобы не мешать Ирине одеваться, отвернулась. За окном до самого горизонта простиралась бескрайная гладь океана, глубокая, синяя, безмятежная. Его хрустальная поверхность вбирала в себя небесную лазурь, превращаясь в гигантское зеркало. Солнце рассыпало по воде мириады сверкающих бликов, они трепетали, переливались золотом, сплетались в кружево из света и светое тени. Каждый солнечный луч, коснувшийся океанской глади, зажигал на ней еще одну искорку. И вся эта ликующая россыпь дышала, мерцала и жила своей таинственной жизнью. — Я готова, — сказала зверь в обиженном голосом, как будто Стерхова ее торопила. Та обернулась. — Идите за мной, будете переводить. Они вышли в коридор и свернули налево. У комнаты 310 остановились. Стерхова сжала руку в кулак и резко постучала в дверь. Скопившийся за день напряжение рвалось наружу, но она взяла себя в руки. Дверь распахнулась сразу, на пороге стоял японец, тот, что постарше, невысокий, сухой с проседью у висков. Он любезно склонил голову и, отступив вглубь, пропуская Анну и переводчицу. Второй, помолуже, с мягкими чертами и смуглым круглым лицом, сидел у окна с планшетом, но при появлении женщин он мгновенно поднялся, стремительно, как отточенный механизм и склонился в почтительном поклоне. В его отточенной пластики угадывались годы безупречного воспитания. Молча, но с должным уважением, они придвинули два стула поближе к гостю. «Благодарю, что согласились встретиться», — сказала Стерхова. Ирина перевела то, что она сказала, потом озвучила ответ старшего японца. «Они согласны вас выслушать. Представьте нас», — бросила Анна. Зверева что-то сказала по-японски и потом по-русски. Это господин Масата Ямамото, корреспондент телеканала из второй Кенжи Исикава, оператор. Стерхова кивнула и обратилась только к Масату. — С какой целью вы приехали в Светлую Гавань? — Ирина перевела. Японец выслушал вопрос, потом вежливо, но твердо произнес несколько фраз и указал взглядом на Анну. — Он просит документ, подтверждающий, что вы действительно представляете правоохранительные органы, — сказала переводчица. Стерхов достало удостоверение, в развернутом виде оно выглядело строго. Герб, подпись, печать. Переводчица заговорил на японском. Слово «Москва» прозвучало отчетливо и произвело должный эффект. Масатов встал и снова поклонился, на этот раз глубже. После этого он заговорил. «Мы прибыли сюда, чтобы снять сюжет о фестивале Тихоокеанские хроники». Выдержав паузу, Анна произнесла. «Зачем вы ездили в порт? О чем расспрашивали диспетчера?» «И зачем вам письма отца Воронина?» Ирина перевела, массата замер. Он медленно повернулся к оператору, и их взгляды пересеклись. Потом перевел взгляд на зверя чуть дольше обычного, и та виновато опустила глаза. Масата Ямамото произнес длинную фразу. «Он говорит...» — начала Ирина и запнулась. «Переводите дословно», — сказала Стерхова. «Он говорит, что они действительно снимают сюжет» но только не про фестиваль, а про судьбу гидрографического судна «Океанида». «Судьбу — Судьбу? — удивилась Анна. — Возможно, исчезновение? Японец слегка качнул головой и повторил ту фразу медленно с расстановкой. зверь его перевела. — Он говорит, что именно про судьбу. Что он имеет в виду? — спросила Стерхова, слегка подавшись вперед. Ее голос был ровным, а взгляд внимательным, как у врача, который узнал симптом, но диагноза еще не поставил. Масата снова заговорил, когда умолк последовал перевод. Весной этого года на региональном телеканале города Саппора прошел новостной репортаж. В нем показали ржавые судно которые нашли среди камней скалистые бухты северо-восточного побережья острова Хоккайдо, вблизи пролива Лаперуза. Там мощные течения, вечные туманы и ограниченный доступ. Местность безлюдная. Стерхова всматривалась в лицо тележурналиста, ловя каждую интонацию. «Ржавчина и ракушки сделали свое дело», — Ирина продолжала переводить. Металл потемнело и слился с цветом базальтовых скал. Шторма занесли судно песком, все это сделало его почти незаметным. «При здесь это?» — Анна слегка нахмурилась. На его борту сохранилась надпись «Океанида». В комнате стало тихо. Анна посмотрела на Звереву. «Вы точно перевели?» «Точно-точь», — «Точь, точь, кивнула переводчица. «Они сказали, нашли океаниду». «Ошибки быть не может». Они все проверили, это океанида. Потом появилась информация, что на фестивале будет показан фильм, снятый сыном руководителя научной экспедиции. Тогда было принято решение лететь в Россию. В поисках сенсации Стерхова чуть наклонила голову, рассматривая собеседника по другим углом. Японец продолжил спокойным тоном и Звереву переводила. Сенсация уже состоялась. На борту судна в тайнике власти обнаружили судовой журнал. «Большинство записей уничтожено временем и сыростью, но кое-что прочитали». Стерхова напряглась. «У вас есть эта информация?» «Скудная, и ту пришлось добывать с трудом. Она дорого обошлась телеканалу. Надеюсь, вы поделитесь тем, что знаете». Ирина перевела, наступила долгая пауза. Наконец, Масата Ямамот кивнул. По обрывкам текста удалось восстановить фрагмент. Суть записи такова. «На Кеаниду напали?» Ее обманом заманили в бухту тревожное у мыса Хабан. На российской территории, уточнила стерхова Рядом с корейской границей потом захватчики перегнали судно к берегам Хоккайдо и скрылись. О судьбе экипажа и членов экспедиции что-нибудь известно? Отвечая, Массат развел руками, Ирина перевела. Ничего, но вы сами знаете, что происходит в таких случаях. Есть шанс, что кого-то завербовали, это не редкость. Стерхова помолчала, прежде чем задать следующий вопрос. «Вы рассказывали об этом Воронину?» «Конечно, во время интервью. В надежде, что он будет откровение Но не получили от него никакой информации. Воронин был потрясен, однако он об этом догадывался. «Что вам известно о катере Северин?» Масата ответил. Выслушав его, Ирина переспросила, потом перевела на русский. — Ничего. Они пытались, но это ни к чему не привело. У них больше нет времени, завтра они возвращаются в Токио. — Мне нужно получить копию видеоинтервью с Воронином, — сказала Стерхова. — В полном объеме. Масата кивнул и обронил несколько слов. — Они скинут его на диск и сегодня вечером отдадут мне. Я передам вам завтра, они уезжают ночью, а я на автобусе утром. — Спасибо, — сказала Анна и поднялась. Мужчины встали, медленно поклонились и проводили их до двери.